Мне не хотелось бы настаивать, если это так вас волнует, но дело в том, что миссис Мангетроид непременно желает дать интервью в пару с вами. Видите ли, дело в том... Министр был явно смущен. Ее пиджи постоянно говорит о терпимости к представителям других рас и проповедует, что все мы братья. Независимо от цвета кожи Ну и все такое прочее И мы хотим, чтобы именно это Услышали наши зрители Итак Мистер Кику не дал ему закончить И твердым голосом заявил К сожалению Я вынужден отказаться Перестаньте Неужели вы допустите, чтобы я Официально принудил вас Господин министр Спокойно ответил Кику «Позвольте вам напомнить, что мои служебные обязанности не включают роль актера стереовидения. Разумеется, если вы отдадите приказ в письменной форме, мне придется подчиниться, предварительно проконсультировавшись с юристами. После того, как они выскажут свое мнение, я дам вам официальный ответ». Мистер маклюр криво улыбнулся. «Генри...»